Глава 16. Риц де Фоникас. Присаживайтесь, Дангар, предложил мак, подвигая мне стул. Я занял тебе место. Благодарю. Ты когда-нибудь пробовал ирденские вина? Тамошние виноградники вот уже 24 года дают весьма неплохой урожай, поинтересовался мак, подвигая ко мне бокал. Нет, не доводилось. Я уселся рядом. Простите, но кажется, вы так и не представились. Да, прошу простить мою невежливость. Я Риц де Фоникас, инспектор второго ранга гильдии магов Алимора. Услышав имя, я едва не поперхнулся, только что отпитым вином. Жалко было выплевывать столь прекрасный напиток. Кое-как сдержавшись, я заставил себя проглотить бордовую жидкость. Риц, в свою очередь, заметил это и удивленно спросил, «Неужели вино настолько не пришлось по вкусу?» «Нет-нет, оно великолепно. Только вот, как бы поточнее выразиться, я искал именно вас, мессер Риц, и никак не ожидал, что все получится так быстро. Выходит, и запрос составлять не придется». Он с удивлением и интересом посмотрел на меня. «Искал? Но зачем?» «Чтобы вы помогли устроить встречу с моим учителем, я не стал ходить вокруг да около». Риц выглядел ошарашенным. «Правильно ли я понимаю, что ты приехал в Алимор, не имея представления о том, кто я такой и как выгляжу, но при этом рассчитывая, что я помогу найти твоего наставника?» «Хм, получается, что так и есть». Я сделал еще один глоток, на этот раз насладившись вкусом вина сполна. Честно говоря, меня направили к вам. Кто? Вы знакомы с Таскаром? Затворник из Академии Реноры. Да, некоторое время назад мы работали вместе и старались по возможности поддерживать связь. Но обо мне вы не слышали?» Удивился я. «Очень странно, что Таскар отправил меня к этому человеку, но при наличии канала связи не предупредил его о появлении своего знакомого». «Слышал, но не от Таскара. О тебе я узнал от наших коллег в Тавидо. Они поделились с нами записями об оборотне и продали воспоминания мага, который его убил. Мы заинтересовались и уточнили имя человека, который спас целую деревню». Риц отсолютовал мне своим бокалом. «Выпьем за это, Дангар». «Подождите». Я не торопился радоваться. Я отбыл из Риноры еще зимой, провел в дороге три месяца, даже чуть больше. Неужели за это время Таскар не предупредил вас о моем появлении?» Риц отрицательно покачал головой. «В последний раз мы говорили с ним в начале прошлой осени. После этого он не выходил на связь, а у меня не было нужды вызывать его». Я задумался. Выходит, что после того, как астральный старикашка спас меня и выдворил из Реноры, он не стал предупреждать того, к кому меня направил? Вариантов всего два. Либо у него не было возможности сделать это, либо сил. В обоих этих случаях ничего хорошего с ним не произошло. Черт, жаль, что узнать об этом пока не представлялось возможным. А как вы держите связь с гильдиями других городов? Задал я вопрос, который недавно обдумывал. С помощью кристаллов связи в каждой гильдии есть запас таких, который регулярно пополняется артефакторами. К сожалению, их конструкционные особенности сложны, и делать такие устройства очень непросто. Поэтому ради пустых разговоров их не используют, только для передачи важной информации. Но кажется, мы отвлеклись. — Говори, что Таскар отправил тебя ко мне, чтобы я помог найти твоего наставника. — Да. — Что ж, хорошо, я выполню твою просьбу. Это может занять некоторое время, но я готов помочь другу моего друга. Как зовут человека, которого ты ищешь? — Я... не знаю. Риц посмотрел на меня удивленным взглядом. — Могу его понять. Весь наш разговор напоминал диалог из представления театра абсурда. Ну что, мне стоило прояснить хотя бы пару моментов у Таскара, прежде чем покидать Ренору. Вместо этого я, обжигая пятки, пустился в бега, даже не задумавшись о том, что буду делать по прибытию Валимор. Хм, Риц пожевал губу. Я нахожу эту ситуацию все более и более странной. «Может быть, ты прояснишь ее хоть немного?» «Мы с наставником встречались всего один раз», — сказал я, не упоминая о недавней встрече благодаря разлому. «В Ренуре. Тогда он представился учителем. Это очень сильный маг, который охотится на разную дрянь из разломов и...» «Можешь не продолжать», — перебил меня Риц, поднимая руку. «Теперь все ясно». «Стоило ожидать, что ученик будет достоин учителя». «В каком смысле?» — не понял я. «В плане таинственности», — пояснил мой собеседник и улыбнулся. «Учитель, значит?» «Ха! Вот уж не думал, что старый козел когда-либо возьмет себе подмастерье». Столь фривольное упоминание учителя ввергло меня в легкий ступор. Тот же Таскар отзывался о нем как о серьезном специалисте, прекрасно знающем свое дело, не позволял себе отпускать такие шуточки. Риц же, судя по всему, не заморачивался подобными мелочами. «Так вы знакомы?» — уточнил я. «Ну, конечно. Просто не думал, что ты ученик Лаена». «Ученик», — громко сказано. «Это он так решил. Помог мне постичь основу манипулирования потоками и исчез. После этого я его не видел. Он даже свое имя не назвал. Так значит, его зовут Лаен?» Риц кивнул, допивая остатки вина и вновь наполняя свой бокал. «На самом деле у него много имен. Твой наставник — очень скрытная личность. В конклаве его называют Лаен. В Аластонском королевстве — Труссар. В вольных землях — еще как-то. Тебе вот он представился просто учитель, как и мне много лет назад. Как понимаю, ты знаешь, чем он занимается?» В общих чертах он мне об этом рассказывал, не стал отнекиваться я. За последние полчаса я узнал о своем загадочном учителе куда больше информации, чем он сам рассказал во время нашего разговора. Затыкать фонтан столь ценных сведений мне совсем не хотелось. «Расскажи, как вы познакомились», — попросил я, показывая трактирщику, чтобы он принес нам еще одну бутылку. — О, это очень долгая и утомительная история, — отмахнулся Риц. Расскажу как-нибудь в другой раз. Сейчас же давай сосредоточимся на том, как тебе встретиться с Лоеном. Признаюсь, я не видел его уже много месяцев. Но каждый год на протяжении вот уже долгого времени, в начале лета, он приезжает в валимор Так что, полагаю, в этом году снова сделает это и обязательно заскочит ко мне. «Если это не секрет, какие у вас с ним дела?» «Этого я сказать не могу, друг мой», — Риц покачал головой. «По крайней мере, пока вы не встретитесь. Что до того, как помочь тебе? У меня есть возможность отправить ему весточку, но ответа придется подождать. Впрочем, ждать придется в любом случае, поэтому позволь задать тебе вопрос. Что ты планируешь делать, пока его нет?» Об этом я, признаюсь, даже не задумывался. Весь свой долгий путь я только и делал, что представлял момент прибытия, и надеялся, что учитель будет здесь, хотя никаких предпосылок для этого не было. И вот теперь, найдя Рица, и вроде как договорившись с ним, я не имел ни малейшего понятия, чем заняться. Наверное, займусь дальнейшим обучением, пожал я плечами. В одиночку, удивился Риц. — В нашу гильдию тебя точно не пустят, будь уверен. К недоучкам здесь, в Конклаве, отношение совсем не такое, как в вольных землях. Если там не окончившие обучение маги могут спокойно найти себе работу, при условии, что хоть что-то умеют, то здесь без отличительного знака тебя даже на порог трущобной хижины не пустят. — Вот как? Разве всё решает не уровень мастерства? — Это так, — согласился Риц. Но пойми, Дангар, Конклав — полноценное государство. Это не сборище феодов. Здесь все подчинено строгим законам, и за их соблюдением следит великое множество инстанций. Здесь маги-недоучки просто не живут. Уезжают в Аллостонское королевство или союз торговых городов, пытаются наладить свою жизнь там. Да и немного у нас таких, если уж быть до конца честным. Не каждый год находится адепт, не способный сдать выпускной экзамен. Здесь слегка другой подход к обучению, не такой, как в Северных Землях. Что ты имеешь в виду? Мы принимаем в нашей Академии только тех, кто обладает достаточно развитым талантом Дангар. Требования к поступающим в несколько раз жестче, чем в той же Академии Реноры. И если абитуриент не дотягивает до них... Ему просто запрещают пользоваться магией. И следят за этим очень строго. Никому не нужны конкуренты в виде колдунишек, которые могут вместо лечения болезни свести человека в могилу. Или обиженных самоучек, способных усилить отряд разбойников из-за того, что их не приняли в академию. Я понятливо кивнул, но все же решился задать вопрос, который уже давно крутился у меня в голове. «Неужели никто из таких магов не додумался подделать брошь?» Риц невесело усмехнулся. «Конечно, такие случаи были, но, повторюсь, в Конклаве идет очень строгий учет магов, совсем не такой, как в других странах, поэтому на обороте каждой броши выбито имя мага и место, где он обучался. При необходимости эти данные сверяются со слепком ауры и портретом в архивах учебных заведений». Таким образом можно вычислить обманщиков. А что в таком случае делать мне? Ведь у меня нет броши и... Тебе особо переживать не стоит. Ты не житель Конклава, а гость. Поэтому, если не собираешься начинать здесь практику, ничего тебе не грозит. Просто не демонстрируй лишний раз свои умения, и проблем не будет. А если к тебе все-таки возникнут вопросы, обратятся в первую очередь к нам. — Ты очень правильно сделал, что первым делом посетил представительство гильдии. — Почему? — не понял я. — Потому что прибывшие из других стран маги должны отмечаться там, чтобы конклав, в данном случае правление Алимора, знал, сколько на их территории приблудных колдунов. — Но ведь я не отметился. — Разве? — Риц внимательно изучил вино на свет. «Ты назвал имя, место, откуда приехал и цель визита. Эти данные привратник, которому ты продемонстрировал свои умения, внес в реестр. Также там стоит отметка о том, что ты маг-недоучка». Я скрипнул зубами. Звучало это, честно говоря, обидно. Особенно если учитывать, что на мою долю выпало столько невзгод и сложностей, сколько и не снилось большинству выпускников местных академий, Но больше бесило то, что я даже не удосужился узнать о местных правилах, законах и прочих важных мелочах. Мне даже и в голову не пришло, что подход к организации магов в Конклаве сильно отличается от принятого в вольных землях. Теперь я об этом жалел. Заметив мой задумчивый взгляд, Риц понимающе усмехнулся и похлопал меня по плечу. — Да не переживай ты так, все нормально. «Если ты не намерен совершать глупости и колдовать направо и налево, ничего с тобой не случится. Просто когда соберешься покидать город, возьмешь выписку о том, что твое пребывание обошлось без происшествий, только и всего». Я кивнул, допивая вино. В голове слегка зашумело, и я решил, что на сегодня алкоголя с меня хватит. «Без происшествий». «Хорошо, если так». Но, зная о своей невероятной способности влипать в неприятности, я не был уверен, что моя жизнь в ожидании учителя будет тихой и спокойной. Но, возвращаясь к вопросу о твоих знаниях, Мак повернулся ко мне. «Я бы мог предложить тебе работу». «Какого рода?» «Мне нужна помощь», — признался цариц. «Недавно один из наших складов обнесли. Украли несколько конденсаторов с энергией». «И еще кое-что. Я пока не стал заявлять о пропаже. Воры оставили много следов, а эти батареи вряд ли кому-то понадобятся в ближайшее время. Но найти их нужно. В следующие несколько дней я буду занят. И, как ты понимаешь, не хотел бы доверять такое дело своим подчиненным и коллегам». «Настучат?» — усмехнулся я. «О да!» — грустно подтвердил Риц. «На перегонки побегут, а мне лишние проблемы совершенно ни к чему. Должность, которую я занимаю, отличная, и карьерный рост хороший, если не будет накладок. А то, что произошло, первое из них. Склад обокрали сразу после моей инспекции, а значит, я некачественно проверил системы безопасности или допустил ошибку при их наложении, или еще десяток причин. Комиссия, если ее вызвать, «Разбираться будет после того, как меня вышвырнут с насиженного места. И тогда прощай доступ к каналам связи, городские привилегии, хорошая зарплата и прочее, прочее, прочее». Он ненадолго замолчал. Я решился задать вопрос. «И ты так спокойно говоришь об этом со мной, практически незнакомым человеком, да еще и магом-недоучкой?» от чего мне бояться?» — удивился Риц. Ты пришел ко мне за помощью, и я согласился оказать ее тебе безо всяких условий. Только потому, что знаком с твоим наставником. При этом в нашей гильдии тебя вряд ли станет слушать кто-то, кроме меня. Конечно, ты можешь составить письменный запрос, о котором мы говорили днем, но... Пока он дойдет, я и сам разберусь с этими ворами, а вот тебе за такую подставу помогать точно не стану мак улыбнулся сверкнув глазами но мы говорим ведь о теоретической возможности верно конечно легко согласился я не имею привычки подставлять людей которые мне помогают просто стало интересно почему ты так спокойно рассказываешь мне то о чем не упомянул своим коллегам рад что смог прояснить этот вопрос риц во второй раз отсолютовал бокалом и мне не осталось ничего иного, кроме как заново наполнить свой. Мы выпили, и маг продолжил. Меня нисколько не смущает, что ты не закончил свои обучения, Дангар. Судя по тому, что я слышал от своих коллег из Тавидо и видел из твоих воспоминаний, ты достаточно опытный маг. Да и то, о чем ты упомянул в гильдии. Ты правда сражался с шаманами, которые черпали силу из-за грани? Честно говоря, он был всего один, признался я. Но мне и этого хватило с лихвой. Расскажешь? Почему бы и нет, решил я. В конце концов, особой тайны из этого я не делал, и прятаться было поздновато. Если верить словам Рица, отметка о Дангаре из Реноры уже стояла в архивах гильдии, и если кому-то потребуется узнать обо мне, он это сделает. А что до Маргрева Мэя? Пошел он куда подальше, честно говоря. У меня и так выдалось не самое легкое путешествие, и я надеялся, что он потеряет мой след где-нибудь в степи. За день до своего отъезда из Твердыни на Еги я предупредил Шайхраза о том, что через некоторое время могут появиться люди, которые будут меня искать. Помня о том, что у меня был конфликт в Реноре, о котором я рассказал владыке еще по прибытию в замок, Он пообещал не рассказывать о моем пребывании там никому, кто будет спрашивать. И я ему поверил. Конечно, оставалась возможность, что мои следы найдут в Тевине, но... Когда это еще случится? К тому моменту я уже надеялся встретить учителя. За разговором пролетел остаток вечера и часть ночи. рид слушал внимательно, в некоторые моменты даже вытаращив глаза. Могу его понять. Зачастую такие рассказы бывали банальными сказками, но он, судя по всему, практически не сомневался в моих словах. Пару раз за разговором мне в голову пришла мысль, возможно, я зря выкладываю ему свою историю. Но в такие моменты я напоминал себе, что Риц друг Таскара и учителя, которые помогали мне и даже спасли жизнь как-никак. Так что я запихал паранойю в самый дальний угол своего разума и попытался расслабиться. В итоге мы с магом засиделись в общем зале далеко за полночь. Я, упуская некоторые детали, рассказал ему о своем путешествии из Реноры и до нее, а он, в свою очередь, просветил меня о том, как налажена жизнь здесь, в Конклаве. В определенный момент мы вернулись к той теме, которую он поднял ранее. «Так что насчет тех воров?» — уточнил я. Зал почти опустел, и мы из-за барной стойки переместились за один из угловых столов. Кроме нас в таверне оставалось всего пара человек, играющих в кости, да местный забулдыга, вливающий в себя кувшин за кувшином и никак не желающий вырубаться. «Склад, который они обчистили, окружен хорошей сигнализацией», — начал Риц, «и расположен возле пятых ворот крепостной стены». Между старым городом и серыми кварталами. Двухэтажный каменный ангар, который, кроме магии, охраняет еще и десятка стражников. Они в курсе ограбления? Нет. Эти олухи никого не видели. Пропажу заметил я сам, когда вернулся на склад на следующий день после инспекции. Оставил там сумку со своими вещами, — пояснил он. И заметил, что контур сигнализации пересекали. При этом он остался целым, а это о многом говорит. О чем, например, не понял я. О том, что среди воришек был маг, специализирующийся на взломе. Только квалифицированный специалист мог бы пройти через мою защиту. Никакой взломщик без таланта, какими бы артефактами он ни пользовался, не смог бы так искусно просочиться сквозь нее. Обязательно были бы заметны следы взлома. «Ты говорил, что этих следов было много?» «Да». «Воры не особо скрывались». Сигнализация срисовала их ауры. «Три человека, один из них действительно маг. Двое других без талантов. Забрали несколько заряженных конденсаторов с энергией и... еще кое-что». «Что именно?» Заинтересовался я, но Риц покачал головой. «Прости, Дангар, но об этом я расскажу только если согласишься помочь. Не будет никакого смысла вываливать на тебя оставшуюся информацию, если тебе просто хочется поболтать». «Уже поздно». Мак посмотрел за окно. «И мне пора домой. Хотелось бы выспаться до завтра. Предстоит тяжелый день». «Ну так что скажешь, Дангар из Реноры? Возьмешься за расследование, пока ждешь своего учителя?» Обещаю, что в случае успеха не поскуплюсь на награду. Но если ничего не получится, значит так тому и быть. Пенять на тебя, разумеется, не стану. Весточку Лаену я отправлю завтра же в любом случае. Я уже тоже изрядно устал, поэтому тянуть с ответом не стоило. Конечно, все это расследование мне было совсем не нужно, признаю честно. Но помочь тому, кто бескорыстно помогает тебе, хорошая карма. Да и в этот раз не пахло ничем опасным. Никаких монстров, никаких войн между враждующими кланами, никаких дуэлей и заказных убийств. Просто обследовать место преступления, получить имеющуюся информацию, опросить свидетелей. Стоп-стоп-стоп, каких еще свидетелей? Их же не было. Внезапно я понял, в чем дело. Мне до сих пор не давала покоя последняя серия последнего сезона «Детектива Валентайна», которую я так и не успел посмотреть перед тем, как попал в этот мир. Конечно, это было глупо, но... Сейчас у меня была возможность самому стать главным героем любимого сериала. Улыбнувшись этим мыслям, я прикинул, что ничего опасного меня не ждет, тем более в городе, где маги находятся под колпаком. Повернувшись к Крицу, я кивнул. «Хорошо, я согласен». «Отлично», — обрадовался маг. В таком случае встретимся завтра возле этого склада, и я все тебе покажу и расскажу. Скажем, через четыре часа после полудня, хорошо? Запомнил, где он находится? Да, я кивнул и поднялся из-за стола. От количества выпитого вина меня слегка шатало, и единственное, чего хотелось, это поскорее рухнуть в кровать. Встав на ноги, я понял это со всей ясностью. «Пятые ворота между старым городом и серыми кварталами. Завтра в четыре часа дня», — отчеканил я слегка заплетающимся языком и протянул руку рицу. «Рад был познакомиться, инспектор второго ранга». Он хрипло рассмеялся, пожимая мою ладонь. «И мне, Дангар. Увидимся завтра». Махнув ему на прощание, я начал подниматься по лестнице под облегченный взгляд трактирщика. Кажется, он работал до последнего клиента и только и ждал, когда мы разойдемся. За и игроки в кости умотали некоторое время назад».